задний конвойный остался стоять, очевидно его еще только натаскивали. Нейман, такой же, как и месяц назад, румяный, культурный, чисто выбритый, сидел за столом и смотрел на него. Здравствуйте, сказал Нейман. Пожалуйста, вот сюда, и указал на стол в углу. Он подписал пропуск, отпустил солдата и поднял на зыбина голубые круглые глаза. И опять Зыбин подметил в них то же выражение глубоко запрятанного страха и тревоги, но само-то лицо было ясно и спокойно. «Как вы себя чувствуете? — спросил он. — Ничего, спасибо. Не стоит благодарности. Но сейчас-то вы отдохнули, окрепли. Мы же нарочно вас не тревожили столько времени и перевели в наш самый тихий уголок, и следователя вам тоже сменили. Так что теперь вас будет... Да?» «Войдите!» Вошла та высокая, красивая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже видел у Хрипушина. Не глядя на подследственного, она подошла сбоку к столу и положила перед Нейманом какую-то тонкую голубую папку. Тот открыл, посмотрел, радостно сказал «Ну и отлично!» и встал. «Я буду у себя», — сказал он, выходя, — «позвоню». Секретарша. Подождала, пока дверь закрылась, потом отодвинула кресло и села. — Да, распустила сучка, — подумал Зыбин. — Только она, конечно, не Неймана, а кого-то повыше. У Неймана до таких штучек еще нос не дорос. Небось, какой-нибудь зам из Москвы прихватил. — Но хороша, да черта хороша. Или мне с отвычки все уже кажутся красавицами. Да и так, может быть. Ах ты, канальство! Черноволосая сидела прямо, молчаливо улыбалась и давала себя разглядеть со всех сторон. Да, на нее и следовало поглядеть, конечно. Все в ней было подобрано, подтянуто, схвачено. Жакет в крупный бурый кубик, талия, манжеты, прическа, тугие часы и браслетка. Кажется, не русская, но и на еврейку, пожалуй, не похоже. Розовый маникюр, лицо смугловатое, почти кремовое. С какой-то неуловимой матовой лиловатостью у глаз. Брови вычерчены и подчищены, синие загнутые ресницы. Взгляд от этого кажется каким-то махнатым, зато рот стандартный. Такие выкроенные из малинового целлулоида губы можно увидеть в любой маломальски порядочной парикмахерской. В общем, отличная модель, Годы двадцать три, дотертая. Интересно бы смотаться с ней в горы, хотя они такие на меня не клюют. Я всегда у них в замазке. Подкорнилов вот Корнилов тот бы сразу разобрал по кирпичикам. А сейчас он, небось, лину обрабатывает, ах ты дьявол! Здравствуйте, Георгий Николаевич! Вдруг ласково и очень отчетливо сказала секретарша. Но он думал о лине, смешался и ответил не в Здравствуйте, барышня! Она улыбнулась. — Да не барышня я, Георгий Николаевич. — Да неужели ей еще и такое разрешают? — Ну, Нейман, ну, болван, сломаешь ты на ней себе умную голову, — изумился он и сказал любезно на штатских нотах. — Извините, но не столь опытен, чтобы мог. — Я ваш следователь, Георгий Николаевич. Мягко сказала она. — Вот это номер! Ошалел он. — Ну, теперь держись, Мишка. Начинается. Первая психическая для слабонервных сейчас станет материться. Но против той, московской, наверное, все равно не потянет. Про московскую он слышал года четыре назад. Рассказывали, что она не то начальник СПО, секретно-политического отдела, Не то его заместитель, во всяком случае, непростая исследовательница, говорили также, что она из старой, интеллигентной, либеральной семьи, красиво, культурно, утонченно, может и о Прусте поговорить, и Сильвинского процитировать, а ее большие и малые загибы потрясали молодых воров. Они визжали от восторга, цитируя ее. Он же, слушая их, не восторгался и даже не улыбался, а просто верил, что она действительно Сестра одной известной талантливой советской писательницы, специализировавшейся на бдительности, жена другого литератора, почти классика.